Глухой шепот раздался со всех сторон, а изумленный сержант поднял голову и уставился на Рейстлина. Тот улыбнулся ему и мягко сказал. «Где именно мне подписаться? Я должен быть отмечен как боевой маг». «Так-так», — проговорил сержант, вытирая вспотевшую шею. «У нас тут что-то новенькое. Вообще-то мы не нуждаемся в боевых магах, шутник». «Так где мне подписаться?» — уже нетерпеливо спросил Рейстлин. Пыль жара делали свое дело. маг задыхался. Он оттернул капюшон, мечтая только об одном — не раскашляться перед этими наглыми мордами, не дать им повода для лишних шуточек. Но ветераны уже разворачивались вовсю. — Слушай, а где ты получил золотую кожу, мальчик? Может, твоя мамаша была змеей? — с хохотом спросил один. — Нет, не змею, а ящерицей, — засмеялся второй. — И зовут его, наверное, Змееныш. Так, сержанты напиши в договоре. Я думаю, он будет весьма экономным рекрутом. Он же питается только мухами. Если он откроет рот, мы все увидим длинный липкий язык. Давай покажи свой язык, змееныш. Кашель стремительно охватывал Рейслина. Где подписаться? Слабо проговорил он. Сержант только сейчас заметил его зрачки в виде песочных часов. Он задумчиво почесал в затылке и махнул своему помощнику. — Ладно, иди предупреди Хоркина. Там посмотрим. — А где он сейчас? Где, — Где-где? Будто не знаешь. Давай бегом. Солдат опрометью кинулся выполнять приказ. Рейслин не мог больше сдерживаться и закашлялся. К счастью, судорога была недолгой, и он быстро успокоился. Сержант хмуро посмотрел на него. — Что с тобой? Ты болен? Весь лагерь мне тут не перезаражаешь? — Моя болезнь не заразна. — процедил Рейслин сквозь сжатые зубы. «Так где мне подписать договор?» Сержант ткнул в нужную строчку. Он пока не знал, что делать с этим новичком. «Встань в строй и жди вместе с остальными!» «Но я приехал, чтобы...» «Я знаю, зачем ты приехал!» — заорал сержант. «Встань в строй и жди!» Сгорая от стыда, Рейслин сделал шаг назад под любопытными взглядами окружающих. Он стоически постарался сделать вид, будто ничего не произошло, надеясь, что хоть с Карамоном все пройдет гладко. Если его забракуют, он пропал. «Напиши имя здесь», — говорил между тем сержант, зевая. «Не умеешь писать, поставь крест». «С удовольствием, сержант», — откликнулся Карамон, тщательно выводя на пергаменте свое имя. «Огромный, как вол», — громко заметил один из ветеранов. «И, наверное, такой же тупой». «Люблю таких парней в первых рядах», — поддержал его второй. «В них всегда столько стрел застревает». «Спасибо за доверие», — заявил Карамон. «Я не подведу вас». «Между прочим», — прибавил он скромно, «я достаточно подготовлен, чтобы пропустить начальную часть». «О как! Значит, можешь пропустить?» — ощерился сержант. Рыслин мысленно застонал. «Ради всех богов, Карамон, заткнись! Заткнись и молча жди!» Но Карамон был польщен вниманием к своей персоне. «Да, я весьма искусен в бою», — говорил он. «Сам Танис учил меня». «Что, неужели сам Танис?» — спросил сержант, доверительно наклоняясь к силачу. Его друзья, растянув рты до ушей, наслаждались представлением. «А кто он такой, не расскажешь ли?» «Танис полуэльф», — сказал Карамон гордо. «Значит, эльф. Эльф учил тебя сражаться». «Именно так». А еще его друг Флинт. Он гном. — Я вижу. Сержант потер небритый подбородок. Эль с гномом учили тебя биться. — но еще был мой друг Стурм. Он настоящий сломнисткий рыцарь. — Да когда же ты наконец заткнешься? — отчаянно думал рейслин А еще то сельхов не поседа, — продолжал Карамон, который не умел читать мысли брата. — Он кендер. — Еще и кендер. Сержант тихо застонал. Значит, эльф, гном и кендер учили тебя сражаться. Он повернулся к своим приятелям-ветеранам. — Парни, — сказал он проникновенно, — идем к барону писать прошение об отставке. Ветераны ржали до слез, не в силах остановиться. Они хлопали друг друга по спине и подвывали. — Ну, зачем же? — неуверенно произнес Карамон. — Не так уж я и хорош. — Значит, хоть меня можно оставить? — спросил сержант. Угол его рта нервно дергался. «Конечно, можно», — щедро разрешил Карамон. «Я так ценю это», — прохлюкал сержант. «А теперь Карамон Маджерри». Он сделал паузу. «Я не ошибся? Карамон Маджерри, а не сэр Карамон Маджерри». «Нет, рыцарем был стурм, а не я». Карамон забеспокоился, как бы не возникла путаница. «Да, помню», — произнес сержант. «Встать строй, Маджерри». «Но я просто хотел сэкономить ваше время на моих тренировках», — сказал Карамон. Сержант молча посмотрел на него, затем снова наклонился и мягко произнес. «Ты знаешь, у меня сейчас мало времени. Надо и других олухов просмотреть. Но мы вернемся к нашему разговору в скором времени. Я тебе это обещаю». «Договорились, сержант». «Да, еще одна вещь, Маджери», — проговорил сержант, когда Карамон уже встал в строй. «Я тут человек маленький». А вот когда вы попадете к начальнику обучения, его зовут мастер Квиснул, ты не стесняйся давать советы ему, он это оценит. — Сделаю все в точности, — пробасил Карамон. — Ну и дела, сержант оказался хорошим парнем, — шепнул он Рейслину. — Ты самый большой идиот в мире, — измученно прошептал Рейслин. — Я? А что я такого сделал? — поразился Карамон. Рейслин хотел ответить, но замер. поскольку в этот момент группа во главе с сержантом остановилась напротив крысы. Некоторое время сержант молча разглядывал кендера «Слушай, мальчонка, по-моему, тебе пора домой», — наконец произнес он. «Приходи лет через десять, лучше через пятнадцать». «Я уже вполне вырос», — ухмыльнулся крыса. «А вот ты, сержант, без меня пропадешь». «Назови хоть одну причину, наглец», — пророкотал сержант. «Легко назову несколько». Вот первое. Я разведчик и весьма неплохой. Могу пролезть везде абсолютно бесшумно, неплохо владею ножом. Могу пробраться по лесу так тихо, что гусеница покажется топающим великаном. Могу залезть на третий этаж дома и украсть медальон с шеи спящей девушки. И это далеко не полный перечень моих возможностей. Ветераны с интересом прислушивались к его словам, посматривая на Рыжего с любопытством. Сержант закончил за крысу. — Ну да, а еще ты можешь ободрать мухи крылья на лету. Ладно, ставь подпись вот здесь. Переживешь месяц в лагере, может, из тебя и выйдет толк. Рейслина толкнули в плечо. Обернувшись, он увидел солдата, который бегал с поручением от сержанта. — Ты что ли, маг? — задал он глупый вопрос, поскольку в строю, кроме Рейслина, никого не было в мантии и с посохом. — Иди за мной. Рейслин кивнул и двинулся следом. Карамон дернулся за ним, но солдат крикнул ему. — Ты здоровяк, тоже маг? — Нет, но я его брат. Куда идет он, туда и я. — Не сейчас, Карамон, — прошептал Рейстлин. — Я имею приказ привести мага, так что встань в строй, сосунок. Карамон нахмурился. — Но мы всегда держимся вместе. — Карамон! — Рейстлин повернулся к близнецу. — Ты сегодня и так достаточно опозорил меня. Встань лучше в строй. Карамон смотрел на брата. Его лицо попеременно то бледнело, то краснело. «Конечно, Рейст», — пробормотал он. «Если ты так хочешь...» «Точно, братец, именно этого я и хочу». Карамон вернулся в строй, встав рядом с крысой. Рейстлин в сопровождении солдата прошел ворота и скрылся внутри баронского замка.